В конце 1827 года Мицкевич уехал в Петербург, и там, в вихре светских развлечений и новых знакомств, начал забывать Каролину. А она писала ему отчаянные письма. «Я убеждена, что не могу жить без дума тебе. Моя жизнь всегда будет только цепью воспоминаний о тебе, Мицкевич. Что бы ни случилось, душа моя принадлежит тебе одному». Еще раз они увиделись в апреле 1829 года в Москве. На прощание он вписал в альбом своей верной подруге поэтические строки, в которых еще теплилась надежда на новое свидание. «Едва надежда вновь блеснет моей судьбе, На крыльях радости примчусь я быстро с юга, Опять на север, вновь к тебе» но этим надеждам не суждено было сбыться. Они никогда более не встретились. И только через десять лет Каролина вышла замуж за писателя Николая Павлова, которого знала давно, еще со времен посещения салона Волконской. И снова, как и возлюбленный Мицкевич, так и муж ее, оба были поклонниками княгини. В браке Павловых, Эрот не принимал участия, и их союз вскоре распался. И, живя долгие годы одна, уже покинув Россию, Каролина каждый год 10 ноября, дата объяснения в любви, посвящает нежные поэтические строки Мицкевичу. Зинаида Волконская никому, кроме Александра I, стихов не посвящала, однако очень любила их получать. В 1827 году автографы Пушкина и Мицкевича сделали ее бессмертной. В 1828 году их уже не было в Москве, и поэтические послания пишут более скромные поэты, известные славянофилы Иван Киреевский и Александр Хомяков. И для них она так же, как для покойного их друга Веневитиного, лишь мираж блестящих, несбыточных, чистых мечтаний. Киреевский. А Хомяков умоляет. И ты не призывай, поэта, волшебный круг свой не мани. Но Зинаида была так обольстительна, привлекательна и красотой, и талантами, увенчанная двойным венком, как точно определил Пушкин, что новые жертвы неумолимо падали на ее алтарь и с этим ничего нельзя было поделать. Ее должны были бояться мужчины, но и женщинам следовало бы опасаться за своих мужей и возлюбленных. И то, что должно было случиться, в конце концов случилось. В салоне Волконской в конце 1826 года появилась несколько необычная музыкальная пара супруга Ричи. Она – дочь генерала Петра Лунина, кузина-декабриста Михаила Лунина, знатного рода, с милым характером, чудесным голосом, но совсем некрасивая. Он – итальянский граф, певец-любитель, красавец, обладающий чарующим тенором. Поженились они в 1820 году в Италии, где Екатерина Лунина училась пению. Затем жили в Париже, были всюду приняты как замечательная пара певцов-музыкантов. Графиня обожала своего мужа. Вернувшись в Москву, они, естественно, стали посещать салон Волконской, который был, как мы говорили, музыкальным центром культурной жизни первопрестольной. Здесь их слышал Пушкин. Сохранился отрывок его письма. Еду сегодня в концерт великолепной, необыкновенной певицы Екатерины Петровны Луниной. Оба супруга ценили знакомство с поэтом. Известно, что итальянец Ричи перевел на свой родной язык стихотворение Пушкина «Демон и пророк». Конечно, трудно было певцу Италии устоять перед красотой, обаянием и талантом Зинаиды Волконской. Еще одна область, кроме музыки, сближала их. Оба были поэтическими натурами. Души, столь сходные, столь одаренные, должны были сойтись. И напрасно, жалея ни в чем не повинную Лунину, они боролись со своими чувствами, скрывали их. Наступил такой момент, когда скрыть взаимную любовь уже было невозможно. Рич расходится со своей женой, и клянется всю свою жизнь посвятить Зинаиде. Они сочли, что их ничто не должно отныне разделять, даже вера. Волконская всегда была максималисткой, и она переходит в католичество, готовясь вернуться на родину Ричи, которая была и ее духовной отчизной. Многие любили Волконскую, но она оставалась неприступной, как далекая звезда. Но, видимо, перед красивым тенором ни одна женщина мира устоять не может. Тому есть тьма примеров. Конечно, дистанция огромная. От российского государя до итальянского тенора. Но Волконская была женщина больших страстей, и если она на что-то решилась, то для нее не существовало препятствий. А Волконской написано сравнительно много. Они писали и до революции и после. Но всегда тем, кто писал о ней, по тем или иным причинам нельзя было сказать всей правдой. Ее биографы в прошлом веке с гордостью публиковали письма Александра I и намекали на его нежную дружбу княгини. Советские исследователи решительно выкинули царя из ее биографии И таким образом многие поступки, совершенные ею в молодые годы, остались непонятыми. А ее долголетней связи с Ричи никогда не упоминали потомки. Это была тайна рода, скрывающая мезальянс. Однако почему же этого совсем не касались и советские ее биографы? На это есть ответ. Нужно было объяснить ее отъезд в Италию в 1829 году ее революционными или противоправительственными настроениями, ее сочувствием к сосланным декабристам. А любовь пришлось совсем убрать из ее биографии. Были проигнорированы два самых важных человека в ее личной жизни. Они оказались как бы в тайном изгнании но от фактов не спрячешься. И если исключить из биографии Волконской «Жизнь сердца», то она предстанет висталкой, а она ею никогда не была. Да, безусловно, Волконская, как романтическая натура, сочувствовала женам декабристов. Она горько скорбела о ранней смерти Веневитиного. Но все это еще не могло стать причиной ее отъезда из России куда, казалось, она вернулась навсегда. Обвиняют в ее желании покинуть родину нового государя Николая I, который был ею недоволен. Но недовольство было вызвано ее переходом в католичество. Почему же она переменила веру? Это можно объяснить только ее желанием связать во всем свою судьбу с католиком Ричи. Если бы она приняла католичество, уже живя в Италии, можно было бы обвинять в этом католических священников. Но она приняла веру своего возлюбленного в России. Постороннего воздействия не было и быть не могло. Выбор был свободным и продиктован только любовью к Ричи. Она, по-видимому, считала, что если свершилось это чудо и к ней пришла новая страсть, причем на этот раз взаимное, то можно уже ни перед чем не останавливаться, ни перед отчаянием Луниной, ни перед гневом Николая I. Тяжело было Волконской расставаться с Москвой, с друзьями. Но еще тяжелее было остающимся, ведь они навсегда лишались пристанища для своей творческой жизни. Уже никогда не услышат они божественных дуэтов Зинаиды и Ричи, поющих о своей любви, утопая в звуках итальянской музыки и завораживающих своих гостей.